Глава 22 Сайт Квесты. Торн порадовал нас тем, что знал о наличии ядовитых трав. Щекотун, пожалуй, лучше всего подойдет», — сказал он, заставив меня неожиданно посмеяться. «Щикотун яд?» «Да», — серьезно ответил травник. «Название только ничуть не смешное. Если в желудке начало свербить, значит, щекотун уже внутри». «И когда тебя будет тошнить, остановиться ты не сможешь, потому что трава цепляется внутри за все подряд и не выходит. И яд продолжает всасываться в кровь». Он сорвал пучок травы и вытер руки. «Сразу же скажу, что есть и противоядие. Только принимать его очень проблематично. Вы же не кого-то человеческого облика травить собрались?» «Волков», — ответила Филида. «Пойдет и для них. Но есть кое-какая проблема». «Какая еще проблема?» «У меня нет щекотуна, я его нигде не нашел». «Хорошо, скажи мне, где он растет, я пойду и найду его». «Похож на соку, растет рядом с водой, но отличается шириной листа, не прогадаешь». «И еще он должен начать свести. «Белый четырехлистник!» — уже вдогонку мне крикнул Торн. Филида бросилась следом за мной. «И куда ты дёру дал?» «К реке». «А если волки поселились между поселением и рекой, а ты без оружия?» «У меня был нож, который я отдал Конральду. Других вариантов у меня нет», — бросил я через плечо, но остановился. Пожалуй, в словах Филиды было зерно истины. Бросаться прочь от селения без какого-либо оружия было предельно неразумно. «Я заберу», — сказала девушка и побежала в сторону башни искать Конральда. Я же, чтобы не тратить время зря, принялся записывать растения, которые я помнил. Змеилист, Щекотун. И моя рука замерла над листом. Стоило ли добавлять описание или достаточно просто названий? Я решил дополнить основные типы. Получилось. Змеилист, Противоядие от змеиного укуса. Щекотун. Яд. Противоядие почти бесполезно. «Смотрю, успехи у тебя становятся все более заметными». Ко мне подошел отшельник. И работать начало не пропадать. «Пожалуй, я еще разок пропаду кое-где», — отозвался я. «Надо найти щекотуна для Торна». «А кроме тебя это некому сделать». Едва ли, я пожал плечами». «А кому? Филида пойдет со мной. Жители бережка у нас заняты на стройке. А новенькие пока что обустраиваются». «Мне же нужно избавиться от живности, которая убила овцу». И потом далее по списку. Я показал отшельнику список задач. «Это все задания, которые тебе надо выполнить, ты думаешь?» Старик опустил тетрадь так, чтобы я видел его глаза. «А что насчет охотника? В этом году ты уже не сможешь ни хлопок посеять, ни какие-то другие растения. Даже пеньку не сделаешь, если только из диких растений. Их тоже искать надо». «К тому же здешний климат суховат, мне кажется», — продолжал отшельник. «Но зато у тебя есть овцы. Стриги шерсть, прялка. Я бы на твоем месте расписывал задачи более подробно». И он вернул мне тетрадь. «Только сейчас не правь ничего. Грязно будет, запутаешься. Порядок важен во всем. Охотников пиши тоже. Только среди тех, кто у тебя в деревне, его нищие. Нет здесь таких». Обычно охотники не бегают от войны с женщинами и детьми. — протянул я, когда отшельник закончил говорить. Значит, охотник тоже в приоритете. Не следопыт, а охотник, уточнил он, потому что у тебя есть Конральд. Я с ним поговорил, и он отличный следопыт, но уже староват для охотника. Не удивлюсь, если на его роль подошла бы твоя филида. Только вот она вряд ли захочет. Даже в наше время молодые девушки он осекся, потому что Филида вернулась. Молодые девушки что? спросила она. Не хотят охотиться. Если только на будущих мужей, с серьезным лицом ответила она, а потом положила мне руку на плечо. Рослых, сильных, крепких добытчиков и посмотрела на меня. Подрастешь еще вообще вопросов не будет. Затем она повеселяла, а следом за ней улыбнулся и отшельник. «Рад знать, что чувство юмора тебя еще не покинуло, учитывая, чем ты занимаешься в обычной жизни». «Нам пора». Филида подкинула и поймала нож, а потом передала его мне. Я поспешил заткнуть его за пояс. «Надеюсь, что мы вернемся до вечера». «Вряд ли». Успел сказать я, а девушка уже сошла с дороги и шагала в высокой некошенной траве в направлении реки. «Я попрошу кого-нибудь убрать траву в радиусе ста метров от деревни», сказал отшельник. «Кстати, а как она называется?» «Может, над этим ты тоже подумаешь?» крикнул я, высоко задирая ноги в попытках угнаться за Филидой. «И не скажешь, что только что эта девушка была без сознания». Всего одна ночь нормального здорового сна и еды, которой осталось очень мало. Я попытался завязать разговор, но Филида мчала вперед, как лань. Отстать я умудрился уже через десять минут. И ель шагая догнал девушку, которая сердито топталась на месте. «И что такое?» «Что?» Я уперся ладонями в колени, согнувшись пополам в попытках отдышаться. «Не могу я так быстро бегать». «Да, в армию тебе точно нельзя. А я-то думала, что ты будешь меня потом сопровождать в поляны». «Зачем?» – испуганно спросил я. Доложите о выполнении задания. А там будешь заниматься своими делами. Кузнеца заберем, если получится». «И жену крола добавил я. «Вот видишь, сколько еще дел впереди, а ты не можешь быстро бегать». «С ловкостью и выносливостью беда», — ответил я, все еще не способный нормально дышать. «Давай все же в нормальном темпе пойдем». «А у меня есть выбор», — недовольно произнесла девушка. «Тренироваться не пробовал». «Было бы время, я пожал плечами». «И что же мне делать? Как тренироваться? В зал на дорожку?» «Что?» — спросила Филида, резко встав на месте. «Что?» — эхом переспросил я, поняв, что сказал что-то неуместное. «Какой зал? Какая дорожка?» «Протренироваться?» как тренировал тебя Конральд, Я поспешил перевести тему. «Полосой препятствий и бегом по лесу» — последовал ответ. «Большего не требуется, чтобы быть в форме, хотя силу не развивает». «Бег, в принципе, не развивает силу, только ловкость и выносливость», — добавил я, вспомнив, что мне говорил отшельник. «Да», — согласилась Филида, неожиданно сменив тон. «Что еще ты знаешь?» Эрс сказал про владение холодным оружием и формулу. Например, на расчет она покивала головой. «Тоже верно. В идеале нам бы пару лучников для охраны деревни, а не таких, как я или Конральд». «Почему?» — спросил я. «И ты сказала нам?» «Нам-нам. Понравилось мне у тебя. Съездим в поляны и останемся». Только задач нам с тобой уже на одну поездку не хватит, знаешь ли. Еще и подготовиться придется, скажи. Конечно, на телеге поедем. Стройку придется тормознуть. Другую найдем, пусть крол сделает. Нужны доски, а лесопилки нет. Филида снова остановилась. Что мы сейчас делаем? Ищем траву щекотун. Работаем, поправила она меня. И в других делах тоже надо работать. Не будешь работать, так и завязнешь в своей безымянной деревне. Один. И я тебя не пугаю. Девушка продолжила идти. А когда пойдем в поляны, я тебя с собой возьму. Посмотришь, как надо работать. И кто-то там говорил, нам еще пригодится. Кролл? Кролл, подтвердил я. Он сильный. У меня уже есть кое-какой план. Только проясним некоторые моменты и все» сайт квесты вырвалась у меня ты всегда такую ахинею несешь уже не оборачиваясь сказала филида не отставай